Глава 13. Я ждал в назначенном месте. Время шло, Алиса все не было. Я начал нервничать. Позвонить? А вдруг его взяли с фальшивками? Тогда засветится мой телефон, и будет еще хуже. Я обязан предвидеть любые неприятности. С тех пор, как судьба сбила меня с ног, я еще не встал в полный рост, но уже смотрел на мир другими глазами и жил по иным законам. с дерзким вызовом в душе и затаенной осторожностью в поведении. А вот и лис, наконец-то. В отличие от меня он не изменился, такой же безалаберный, подсел в мою машину, как ни в чем не бывало, и даже нашел повод для шутки. «Привет, док! Вы тут случайно не на собеседование?» Лис показал на крупный бизнес-центр, около которого я назначил встречу. Мои глаза продолжали сканировать окружающее пространство. Хвоста за напарником я не заметил. «Ты почему опоздал? На встречу надо приходить вовремя. Я тебе не на свидание позвал». «Дороги, пробки», — лениво пожаловался Волков. «Не можешь рассчитать время, выезжая раньше. Я же приехал без опоздания». «Да ладно, доктор, с кем не бывает?» «Нет, не ладно». Я схватил Лиса за грудки и притянул к себе. «А если бы тебя задержали и заставили сотрудничать с полицией?» «Вы чего? Отпустите!» «Еще немного, и я мог уехать, выбросить телефон, оборвать все контакты, уничтожить оборудование». «Я не думал, что вы будете так переживать. Думать надо всегда. Голова – это не горло для выпивки». Я прожег его испепеляющим взглядом и разжал пальцы. Лис одернул футболку. Попытался оправдаться. Я не привык работать по часам. Придется научиться, мы не в игрушки играем. Попробую, но ведь всякое бывает. Согласен. Нам надо разработать условные сигналы. Если кто-то опаздывает, посылает сообщение, только не прямым текстом, а зашифрованное. Как скажете? Что писать-то? Я задумался. Например, скинь на мой номер 30 рублей, что-то типа такого, похожего на спам. Я буду знать, что ты опаздываешь на 30 минут. «Клево. Но лучше приезжать вовремя. Ты меня понял?» Я заставил себя успокоиться. Нервы, как и водка, мешают ясно мыслить. «Как прошел сбыт?» «Без проблем. К нашим бублям никаких претензий. Терминалы их заглатывают за милую душу. Ни одной осечки». «Где выручка?» «Вот». Лис достал из барсетки деньги, протянул мне. «Тут ваша сотка и мне столько же». Я взял пачку, пересчитал и тяжело посмотрел на напарника. Сто и сто будет двести, а бублей было пятьсот. Так это накладные расходы. Микрокредиты без залога дают подграбительские проценты. И штрафные санкции за досрочное погашение предусмотрены. Обдираловка. Пока апостолы врубились, что да как. В общем, получилось триста с небольшим. По пятьдесят я отдал апостолам, по сотке нам и на кулер осталось. Похвально, что он вспомнил про кулер с водой, но принципы распределения дохода меня не устраивали. «Впредь будешь платить им 10% от полученных денег». «Каждому?» «Меня не интересует, сколько человек участвует в сбыте. Эта работа стоит 10%. Понятно?» Я заметил, что Лису не понравилась моя повелительная интонация. После паузы он возразил. «Мы же партнеры, 50 на 50, и такие условия должны обсуждать вместе». Я придерживался мнения, что у напарников, даже с равными долями, всегда есть ведущий и ведомый. «Вот и обсудили», — отрезал я. «Есть возражения?» Лис нехотя пожал плечами, выражая скрытое недовольство, но вслух ничего не сказал. «Значит, решение принято», — настоял я и поморщился, взвешивая в руке свою долю. «Такими темпами мы не скоро окупим затраты. Можно увеличить обороты». У апостолов кредитная история теперь хорошая, им будут давать больше. Есть шанс, что проценты скинут. Кредитная история. Я задумался, понимая, что получение десятков кредитов по одному и тому же паспорту весьма рискованно. Кто-нибудь может сопоставить регулярный вброс бублей в терминалы с активностью двух братьев в получении и погашении займов и сделать неприятные для нас выводы. Надеюсь, до этого еще далеко. «Ладно, вот еще миллион. Схема прежняя. Пусть поторопится». Я передал Лису пакет с новыми бублями и выразительно кивнул на дверь. «Встретимся через три дня». Расставшись с напарником, я не спешил уезжать. Я специально назначил встречу в конце рабочего дня у крупного бизнес-центра. Здесь находился офис аудиторской компании, с сотрудницей которой я планировал повидаться. вчера у меня состоялась тяжелая беседа с гилашвильля результаты повторного теста подтвердили наличие в моем организме вич инфекции теперь всякая ошибка исключалась надежда на счастливый исход не осталась врач перешел к делу подбирая вежливые слова он растолковал если у меня не было операций мне не переливали кровь. то вирус я мог получить только при незащищенном сексуальном контакте, и моя обязанность сообщить о всех сомнительных партнерах. Возможно, этот человек еще не подозревает, что ему нужна срочная медицинская помощь. Также бывают случаи сознательного инфицирования, а такие действия влекут за собой уголовную ответственность. Слушать подобное было невыносимо. Сексуальный партнер, человек… Гелашвили даже не называл слово «женщина», прямо намекая, что стесняться не следует. Он врач, а я пациент. Секреты только мешают лечению. И я признался, что за последний год у меня была лишь одна партнерша, помимо жены. Женщина. Но прежде чем назвать ее имя, я должен сам с ней поговорить. Прошлой осенью аудиторская ферма проверяла наш Юпитербанк. Я готовил для них информационные материалы. радкевич был заинтересован в положительном отчете и просил сотрудников быть вежливыми и предупредительными с аудиторами. Советовал вступить с ними в неформальный контакт и по возможности сблизиться. банкир даже выделил деньги на знаки внимания в виде тактичных подарков или дружеского ужина в ресторане. Средства надо осваивать. Так я познакомился с аудитором Татьяной Климовой. Она оказалась одинокой, успешной женщиной, слегка за 30, тщательно следящей за своей внешностью. Ее светлые волосы всегда были завиты в крупные локоны, деловые костюмы подчеркивали талию и линию бедер. Маникюр и макияж были идеальны. В течение двух недель я общался с ней по работе, невольно бросал короткие взгляды в вырез блузки и на колени, и порой ловил на себе ответное любопытство. В ее спокойных зеленых глазах не было осуждения, скорее оценивающая заинтересованность. Мне импонировало внимание умной красивой женщины. Постепенно мы стали обмениваться улыбками и пару раз обедали в кафе. Заключительный ужин с аудиторами в пафосном ресторане при отеле организовал сам Раткевич. Там мы с Татьяной много шутили, танцевали, настроились на общую игривую волну и после ужина оказались в одном номере. Сладкая интрижка, принесшая моральное и физическое удовлетворение, продолжилась и после завершения аудита. Мы встречались с ней более месяца. Честно сказать, я даже гордился своей тайной жизнью. Черт подери, я еще не стар и пользуюсь успехом у женщин. Позже, узнав о беременности жены, я пришел к мучительному переосмыслению. Я понял, что семья для меня важнее плотской страсти. Семейные ценности не ограничиваются постелью, они шире, глубже, теплее и красочнее. Да что говорить, семья – это мой мир, это родные люди, которых страшно потерять. А встречаясь с любовницей, я каждый раз не исключал, что эта встреча последняя. Придя к таким выводам, я порвал отношения с Татьяной. И вот наступила расплата. Сейчас я проклинал себя за случайную связь. Какой же я был идиот, когда тешил свое самолюбие. Я мужчина хоть куда, у меня красивая любовница. И к каким ужасным последствиям это привело. Жаль, что переписать судьбу невозможно. Татьяна Климова задержалась на работе и вышла из бизнес-центра около семи. Я знал ее Лексус и перехватил бывшую любовницу около машины, тронув сзади за плечо. «Ты?» – изумилась женщина. Секундный шок улетучился, ее глаза потеплели, она выпрямила плечи, отчего дистанция между нами стала еще ближе. «Привет, Юра!» Я заново изучал ее. Таня по-прежнему выглядела безукоризненно, но теперь за красивой оболочкой мне виделось нечто разрушительное и отталкивающее. Она рада встрече, об этом красноречиво свидетельствовали блеск в глазах и предстартовая улыбка, готовая вспыхнуть от малейшего намека. Неужели она рассчитывает на продолжение отношений? Я произнес нарочито сухо. «Извини, вынужден встретиться с тобой». «Вынужден?» После паузы переспросила она. Ее губы сжались, глаза потухли, она поняла мое настроение. «У нас с тобой были отношения». «Не начинай, Юра». Ты мне все давно объяснил. В первый раз там, в отеле, мы не предохранялись, выдавил я. Вспомнил. Не волнуйся, я не беременна. Зато я... У меня... Моя нервная реакция позабавила ее. Она усмехнулась. Что, залетел? Вот именно, еще как залетел. Я бешеным взором пожирал Татьяну, ожидая ее признания. Сама признаешься. В чем? В своем коварстве. «Мне надоел твой спектакль!» Климова нажала на брелок, открыла дверцу автомобиля. «Нет, подожди!» Я схватил ее за руку. «Не хочешь сама говорить, тогда я скажу!» «Ты любишь путешествовать за границей, и где-то там с горячим турком или испанцем потеряла голову, и тебе не повезло!» «Так было, да?» «Отпусти, у меня будет синяк!» «Ты издеваешься? Боишься синяка? Ты меня заразила!» «Серов, ты мне не нравишься! Уйди!» Татьяна попыталась меня отпихнуть. «Я хочу знать, ты сделала это специально?» «Что сделала? Я не понимаю тебя, да отпусти ты, наконец!» Я разжал руку, но не отпустил. Мне нужно было видеть ее глаза, лжет или нет. Настало время сказать прямо. «Не придуривайся, ты заразила меня спидом». «Чем?» «У меня нашли ВИЧ-инфекцию. Жена чистая, остаешься только ты. Кроме секса с тобой у меня никого не было». «Никого! Меня заразила именно ты!» Татьяна ошарашенно смотрела на меня. Теперь я видел, что она не играет. Услышанное повергло ее в шок. «Так ты не знала?» Я потряс ее за плечи. «Когда ты обращалась к врачам?» «Я только к дантисту!» Еле слышно прошептала Климова. Видя, что Татьяне плохо, я усадил ее в машину, вспомнил свое состояние после убийственной новости и попытался помочь. Дыши глубже. Вдох-выдох. Вдох-выдох. И считай. Раз-два. Раз-два. Сконцентрируйся на дыхании. Она послушалась. Когда ей стало лучше, она с надеждой спросила. Ты меня обманул? Разыграл? Признайся, Юра. Я потупил взор. Два теста, оба положительных. Врач сказал, что виной незащищенный секс. Но у меня... Таня выглядела абсолютно растерянной. Я понял, что она не догадывалась о вирусе. Злость, с которой я приехал навстречу, сменилась сочувствием. «Как ты себя чувствуешь?» «Не сейчас, вообще». «А что я должна чувствовать?» «Слабость, неожиданные болезни». «Весной подхватила грипп, перенесла тяжело, мучилась долго. Раньше такого...» И она прикусила губу, боясь расплакаться. «Таня, это еще ничего не значит. ВИЧ не приговор». Ты думаешь? Вот визитка моего врача. Сходи проверься, он скажет, что делать. Она слабо кивнула, приняв в похладевшую руку карточку с координатами Давида Гелашевиля.